Весной 96-го года все они были разжалованы и уволены из армии. Формулировка «За невыполнение боевого приказа». Никакой информации об этом нет, но по манере поведения артиста мы можем догадаться, какого рода было это происшествие. «Он наглец», — бросил Кейт, — «привыкший к безнаказанности наглец». «Вы правы и одновременно не правы. — Его не обвинишь в излишнем чинопочитании, это я так мягко говорю, но для него ваши бойцы, генерал, просто щенки. И он это доказал. Если бы вы знали то, что знаете сейчас, вы восприняли бы все как должное, и не возникло бы никакого инцидента. Не так ли, Йоханнес? Вы же не стали бы упрекать боксера-перворазрядника за то, что он проиграл бой олимпийскому чемпиону. «Их разжаловали и уволили из армии три года назад», — напомнил Кейт. «За это время они не могли не потерять форму». «Но, как мы видели, один из них не потерял. Думаю, не потеряли и другие». «Я объясню, почему так думаю. Профессии у них сейчас вполне гражданские. Пастухов — владелец небольшого цеха по деревообработке». «Перегудов» работает в реабилитационном центре для участников афганской и чеченской войн. «Злотников» – безработный актер. «Мухин» и «Хохлов» – совладельцы частного детективно-охранного агентства «МХ плюс». Название образовано из первых букв их фамилий. А «Плюс» – это, как я понимаю, их друзья – «Пастухов», «Перегудов» и «Злотников». Я не назову, разумеется, того, от кого получил эту информацию – Продолжал Вайно, скажу только одно, это очень информированный источник. Он дал понять, что команду Пастухова и сейчас иногда привлекают к выполнению специальных заданий. Он дал понять это одной фразой. Их обычный гонорар за работу по 50 тысяч долларов на каждого. Вайна бросил листки факсов камин, и кочергой подгреб к ним угли. — Вот так-то, дорогой Йоханнес. Людям, потерявшим форму, не платят по пятьдесят тысяч долларов. — Какие специальные задания они выполняют? Чьи? — вмешался в разговор Янсен. — Меня это тоже интересует. Но задавать дополнительные вопросы своему информатору я не могу. То, что он посчитал нужным мне сообщить, он сообщил. — Кто знал, что Томас Рэббоне... «Появится на презентации?» — спросил Янсен. «Вы никому об этом не говорили?» «Разумеется, нет. Мог сказать сам Томас», — предположил Вайно. «Исключено. Он был полностью изолирован от окружающих». «Кипс?» «Он узнал за час до пресс-конференции». «Значит, не знал никто. Только вы, я и ваши люди», — заключил Вайно. «Что вас встревожило?» «Я спрашиваю себя, случайно ли появление этой компании здесь и сейчас?» Вайна усмехнулся. «Не стыдно, Юрген? Вот вы-то и потеряли форму. Ну какой, скажите на милость, профессионал, отправленный на задание, будет вести себя так, как этот артист? Ввязываться в представление с похищением штандартенфюрера, а потом, извините, Йоханнес, при всех бить морду командующему?» — Да, конечно, вы правы. Помедлив, кивнул Янсен, я как-то об этом не подумал. Ну и после этих слов лицо у него осталось напряженным. Было ясно, что довод Вайна не показался ему убедительным, а согласился он с ним лишь для того, чтобы не акцентировать внимание на этой теме. Кейт не понял, почему внук эсэсовца — фигура скорее экзотическая, чем значительная, — так занимает его собеседников. Но, видимо, с ним было связано что-то важное. Поэтому Янсон спросил. «Томас, не может сбежать? Охрана надежная?» «Сбежать?» — переспросил Кейт. — Совершенно исключено. — Будем надеяться, — кивнул Янсен. — А с этим артистом следует поступить так, — предложил Вайно, — до утра пусть посидит на губе, а потом посадить в машину и вывести из Эстонии. — Просто так отпустить? — возмутился Кейт. — Именно так! — Подтвердил войну и в голосе его появились нотки недовольства. Он не любил, когда его не понимали сразу. И хочется верить, что он удовлетворится этим решением и не захочет устраивать скандал. Вы хотите спросить, какой скандал он может устроить? Объясняю. Он иностранец. И лицо сугубо гражданское. Вы сажаете его на военную гауптвахту на каком основании?